Глава сороковая. Реванш 2. Все затихло. Вбитый в двухметровую воронку Лайтус начал медленно вылезать. Золотистый купол вокруг него трескался, словно стекло, и медленно распадался. Барьер не выдержал, и немало часть силы техник Кая накрыла и самого эльфа. Вот почему выбирался из земли Лайтус с кряхтением. Его верхняя одежда исчезла, а торс покрылся множеством глубоких ран. Самое страшное находилось слева на груди, ибо там отсутствовал целый кусок легких и несколько ребер. Могло показаться, будто дикий зверь вырвал шмат мяса своими огромными челюстями, едва не добравшись острыми клыками до сердца Лайтуса, которое с перебоями, но еще продолжало стучать. В подавляющем большинстве случаев даже элементалисты не могли бы продолжать жить с такими ранами. Максимум бы протянули минуту. Однако силы у Лайтуса еще оставались. Так что он, борясь с болью, сформировал сильнейшую целительную технику из доступных ему. Его рана покрылась приятным светом и стала постепенно регенерировать. Только после этого Лайтус осмотрелся. Перед ним в двадцати метрах находилась огромная многослойная полусфера изо льда, рассеченная надвое его же атакой. Кая внутри не было. Аура его тоже не ощущалась. Первый уже хотел вздохнуть с облегчением, подумав о победе, как вдруг ощутил, что энергия начала сгущаться позади него. Резко телепортировавшись в сторону, он обернулся и послал небольшой серп света в прежнее место. Однако техника прошла сквозь пустоту и улетела вдаль. Лишь после этого там появился видимый для глаза темный туман, который моментально сформировал фигуру Кая. Собственно, чтобы спастись, он был вынужден применить довольно энергозатратную технику тела тьмы. С ее помощью он растворился в воздухе тьмой, а затем вновь сформировался уже позади Лайтуса. Вы даже после прорыва, как оказалось, Кай не до конца сумел освоиться с этой техникой, поэтому не сумел застать противника врасплох. Но так или иначе, техника тела тьмы забрала у Кая так много энергии, а главное, духовной выносливости, что вряд ли он смог бы применить ее сразу на всё тело в этом бою еще хоть раз. Воины готовились продолжить сражение, как вдруг летающий остров задрожал. Кай и Лайтус внезапно ощутили, как поверхность начала уходить у них из-под ног. Оба парня резко посмотрели на дерево и увидели образовавшуюся после их атак глубокую трещину. Понимание пришло к ним одновременно. Часть острова отвалилась. Ни Кай, ни Лайтус падать с тридцатикилометровой высоты не желали, поэтому, не сговариваясь, бросились в основную часть острова. Они практически добрались до стабильного участка, как вдруг впереди появилась маленькая девочка, валом платье и с платиновыми волосами. «Хватит тут все ломать!» – рассерженно выкрикнула она, а затем оба парня словно в стену врезались. Их откинуло, и они полетели вниз, лишившись любой возможности схватиться за парящую в небесах скалу. Первым делом оба заклинателя, конечно же, телепортировались к падающему вместе с ними куску острова, после чего при помощи энергии закрепились на его поверхности. Им не оставалось ничего, кроме как продолжить бой. Заклинатели встали по краям островка. Сейчас их разделяло не менее 15 метров, что значило «масштабный бой им противопоказан». Иначе единственная платформа в конце будет разрушена. Ладно! «Думаю, это конец», – оскалился Лайтус, после чего из него вырвалась еще большая мощь. Глаза парня стали более яркими, кожа покрылась сияющими узорами, а за спиной появилось два огромных крыла, похожих на ангельские, сотканные из чистого света. Конечно, с их помощью Лайтус не мог летать, однако скорости они ему определенно прибавляли. Что же касалось его небольшой трансформации, то это было следствием полного слияния с элементарем света, ибо до этого первый сражался с Каем, используя лишь часть силы своего духа, что возможно, если владеешь элементарем. Лайтус моментально появился слева от неподвижного Кая. Его меч ринулся к голове противника, но оказался легко отбит. Воздух вокруг человека задрожал. Мышцы парня затрещали от переизбытка силы, кожа приобрела бронзовый оттенок, волосы удлинились почти до пят, став жесткими, словно железная броня, а сам он оказался на целую голову выше и гораздо шире в плечах. Волна жара рванулась во все стороны, неся вместе с собой дикую первобытную мощь. На миг Лайтусу даже показалось, что перед ним стоит зверь в людском обличье. Буйство жизни второго уровня было активировано. «Ты прав!» — пророкотал пугающий голос Кая. «Пора заканчивать!» Мгновение спустя между ними завязалась дуэль на мечах, пока отколовшаяся часть острова все продолжала падать. Свистел ветер, но даже он не мог заглушить перезвон сталкивающихся клинков. Никто и не думал снижать темп. «Наоборот!» Что Кай, что Лайтус лишь ускорялись, продолжая безумно осыпать друг друга ударами. Сверкали вспышки энергии, разлеталась повсюду кровь. Поначалу Лайтус доминировал, вынуждая противника уходить в оборону. Однако вскоре их положение начало меняться. С каждым новым обменом ударов Кай становился чуточку лучше. Идеальная память в купе с предельной концентрацией позволяли ему изучать стиль эльфа прямо на ходу попутно анализируя и отыскивая слабые места. В конечном счете их силы сравнялись, а затем Кай наконец-то подловил первого. Уклониться от вражеского выпада Лайтусу удалось не до конца. Чужой клинок рассек ему щеку и срубил ухо. Обычно первый и не обратил бы на подобную рану никакого внимания, но сейчас произошло нечто совершенно необъяснимое для эльфа. Мир вокруг него на долю секунду изменился. Лайтус оказался посреди бескрайнего океана крови, а над его головой появилась многокилометровая чудовищная пасть, из которой падало несчетное количество изуродованных трупов его сородичей. Всего на миг, но душа парня ощутила настоящий ужас, и этого хватило, чтобы сбилась подготовка очередной его атаки. Способность одного из парных клинков-кошмаров идеально сработала, дав своему владельцу время на атаку. Частично Лайтус вновь оказался заморожен, вслед за чем техника восьми вспышек Ян на мгновение усилила руки Кая, превысив их физический предел в несколько раз. Можно было сказать, что в этот миг конечности парня сотни раз были уничтожены и восстановлены обратно. Его мечи наконец обрушились на противника. Ничего, кроме как парировать, Лайтус сделать не успевал. Он поднял свой меч и едва сумел сформировать технику отражения частиц. В миг столкновения большая часть мощи удара Кая оказалась перенаправлена на него самого. Но вернуть ее всю техника эльфа все-таки не смогла. Колоссальное давление обрушилось на первого. В один момент он ощутил, как трещат все его кости сдавливаются внутренности и едва не вырывается из рук меч, но в конечном счете он выдержал удар. Лайтус уже начал готовить контратаку, как вдруг осознал, что Кай еще не закончил. Отброшенный на метр противник внезапно обернулся темным туманом и резко перетек поближе к эльфу. Произошло это настолько быстро, что даже в идеальных условиях Лайтус ни за что бы не сумел развить такую скорость. По крайней мере, на срединной стадии заклинателя. Получив усиление от буйства жизни, Кай вновь сумел воспользоваться техникой тела тьмы. В итоге, его нога мгновение ока оказалась над головой Лайтуса, который еще не отошел от первого удара. «Он разгадал?» – раздалось в мыслях шокированного эльфа, который не мог использовать отражение частиц дважды подряд. Требовался перерыв, иначе его астральное тело могло не выдержать нагрузки. Следующий миг, усиленный сразу двумя вспышками Ян, нога Кая опустилась на Лайтуса. Несколько слоев появившихся барьеров снесло в один момент, и даже накрыв себя крыльями, первый не сумел полностью защититься. Падающий кусок острова в вмиг разлетелся на тысячи мелких камешков. Одновременно с этим тело Лайтуса преодолело звуковой барьер, и с ударной волной, которая никак не могла его догнать, унеслось к земле. Менее чем через секунду Кай увидел, как массивный участок джунглей, раскинувшихся под ним в десяти километрах, снесло подчистую. Вот только на гибель Лайтуса парень не надеялся. Даже такой атаки было недостаточно для этого. Воспользовавшись элементом пространства, Кай ускорил свое падение, решив не дать Лайтусу времени на восстановление. Однако, как оказалось, он недооценил врага. С земли в небеса внезапно выстрелил мощнейший луч света. Он легко пробил целый десяток ледяных щитов, появившихся перед Каем, а затем вошел ему прямо в грудь, пронзив ее насквозь. Сердце Кая и большую часть легких моментально испепелило. Следом луч начал сдвигаться вверх, чтобы уничтожить голову парня, но он в третий и последний раз воспользовался техникой тела тьмы. Большая часть оставшейся духовной выносливости Кая резко просела, а он тем временем, оказавшись в форме темного тумана, переместился на целую сотню метров в сторону. И как оказалось, не зря. Луч Лайтуса больше не мог существовать, но вместо банального затухания он резко взорвался, затронув все в радиусе 50 метров вокруг. Впрочем, Кай даже не обратил внимания на это, поскольку готовил ответный удар. Белоснежные и бесконечные темные узоры покрыли его руки. Кай находился высоко в небе, так что не опасался проявить призрачную татуировку Инь-Ян. Сосредоточие Ян появилось перед ним а вслед за этим из его души было изъято 40 лет жизни. Энергия души в тот момент хлынула в правую руку, где находилась светлая часть татуировки. Ориентируясь при помощи расширенного духовного восприятия, Кай прицелился, а затем... Изначальная вспышка! Медленно произнес он название способности, которое некогда буквально испепелил Гринроу и часть города в Сибири. И хотя на земле из за более низкого энергетического фона эта способность оказалась более разрушительной, сейчас парень влил в нее гораздо больше энергии души, чем тогда. Следом Ян исторгло небывалую мощь, которую кай не сумел бы достичь самостоятельно даже на пике королевского ранга. Сила божественной татуировки находилась за гранью его понимания. Но мгновение спустя Гигантский столб света, видимый из любой точки скрытой долины Айви, наконец достиг земли. В гущу джунглей с небес внезапно упал небольшой объект, заставивший землю слегка вздрогнуть. Выбравшись из образовавшейся воронки, невредимый Кай резко скрыл свою ауру, а затем прислушался к расширенному духовному восприятию. Легко определив местоположение Лайтуса, он устремился на восток. Преодолев почти километр, Кай, наконец, увидел противника. Первый был без одежды. Его плоть покрылась ожогами, часть волос сгорела, а сам он едва стоял на ногах, покачиваясь, словно лист на ветру. Судя по всему, атака задела парня, но он все-таки успел вовремя выйти из-под удара. Совершив молниеносный рывок, Кай занес клинки над головой эльфа, но тот внезапно обернулся с огромной прытью. В руках Лайтуса покоился его меч, острие которого устремилось к человеку. Облик же первого моментально изменился. Пропали ожоги, вернулись крылья света, а одежда стала целой. Он был способен продолжать сражение. «Вот только несчастью для Лайтуса...» Кай с самого начала раскрыл его иллюзию, поэтому оказался готов к внезапной атаке. Правым клинком он заблокировал меч противника, а левый направил прямо ему в лицо. Лайтус уклонился, а затем резко разорвал дистанцию. Оба противника замерли. Что Кай, что Лайтус выглядели целыми и невредимыми. Регенерация Кая исцелила все его раны, что же касалось первого, то он использовал целительные силы пути света, чтобы восстановиться. Впрочем, в отличие от своего противника, он и урона меньше получил. Так или иначе, но со стороны оба парня выглядели так, словно они только собирались начать бой. Однако на самом деле каждый ощущал дикую слабость. Два заклинателя выложились на полную в этом сражении, потратив практически все силы, но так и не сумели серьезно навредить друг другу. А это означало лишь то, что они оба обладали довольно высоким и при этом практически одинаковым уровнем мастерства. Вот только ничьей быть не могло. Кай и Лайтус приготовились к последнему столкновению. Мгновение ока они сблизились. Эльф оказался чуточку быстрее, поэтому блокировать атаку пришлось Каю. Он попытался отвести клинок Лайтуса своим, как вдруг оружие противника и он сам вспыхнули силой. Следом мелькнула вспышка техники. Левую руку Кая испепелила, а клинок отбросила максимально далеко. Причину внезапного усиления Лайтуса Кай ощутил сразу. Эльф использовал энергию души секретом изъятия, которой он тоже владел. К этому моменту второй клинок Кая почти достиг противника, но благодаря энергии души Лайтус вновь ускорился. «Отражение частиц!» Подставив свободную ладонь под чужой меч, мысленно произнес первый. Кая откинула, а Лайтус бросился за ним. Он уже почти обрушил клинок на голову человека, но тот все же успел подставить оружие. Увидев это, первый усмехнулся. Он уже готовился выпустить свою сильнейшую технику, насыщенную второй порцией энергии души, и ничуть не сомневался, что противник не сможет защититься. Однако у самого Кая были на этот счет свои мысли. Клинки заклинателей почти столкнулись, как вдруг оружие Кая вернулось в хранилище. Время словно остановилось. Лезвие меча Лайтуса почти достигло ладони противника и уже начало разгораться вырывающейся на свободу техникой закатного клинка. И в этот самый момент руки Кая на миг, недоступны восприятию Лайтуса, вновь покрылись узорами необычной татуировки, а рядом появилось сосредоточие Инь. В голове парня раздалось «Прикосновение небытия». Вторая способность призрачной татуировки инь-ян, полученная Каем после прорыва на ступень заклинателя, активировалась. Сила скользнула в ладонь, а затем вырвалась на волю. Еще 40 лет энергии души были использованы. В тот же миг уже почти вырвавшаяся из клинка Лайтуса техника внезапно исчезла, словно он её никогда и не создавал. Одновременно с этим пропал и клинок эльфа вместе с частью его руки. В конечном счете даже энергия и воздух в небольшой области перед ладонью Кая оказались уничтожены. Стали появляться и трещины в пространстве, которое вмиг оказалось ослаблено. А ведь в этом измерении даже законами пути пространства было крайне сложно добиться появления пустоты. Глаза Лайтуса расширились от шока. Он едва был способен осознать произошедшее. «Где?» Вырвалось у него, но резким ударом ноги в живот Кай отбросил эльфа, не дав ему договорить. «Чёрт!» – подумал Кай, приземлившись на ноги и чуть не упав от дикой слабости. «Тело дрожит. Перед глазами всё мутное. Использовать навыки татуировки два раза подряд слишком затратно. Духовная выносливость на нуле. Нужно привести себя в порядок» вцепив зубы, парень сконцентрировал поле превосходства на самом себе, дабы поддержать тело и разум. Зрение, наконец, сфокусировалось, и Кай увидел пошатывающегося и медленно поднимающегося на ноги Лайтуса, тоже не в лучшей форме. Его духовная выносливость также приближалась к концу. Он уже едва поддерживал полное слияние с младшим элементалем света. Осознав, что именно сейчас произойдет финальный обмен ударами, Кай использовал технику восьми вспышек Ян, создав сразу девять звезд внутри тела. Одна из них направилась в левую руку, побудив силу линии крови моментально восстановить испепеленную конечность. Кстати, суммарно в этом бою Кай уже четыре раза использовал вспышки Ян, а сейчас выдержал бы еще восемь, так что технику впору было переименовывать но ну, а мог он использовать ее столько раз лишь из-за того, что после прорыва на ступень заклинателя линия крови и его плоть стали гораздо сильнее. Исцелившись, Кай явил один из мечей. Второй он чувствовал благодаря метке, но телепортировать к себе не мог. Слишком уж далеко отлетел клинок. В итоге парень решил не создавать дополнительное оружие из льда, а взял Фобос двумя руками. Лайтус тем временем тоже приготовился к столкновению. Он уже поднялся и исцелил часть ран техниками. Впрочем, восстановить руку ему было не по силам, так что он создал искусственную конечность из чистого света. Следом в ладонях первого появился запасной клинок пикового качества королевского ранга. — Пора закончить эту возню! — произнес Лайтус, приняв стойку. — Согласен! — кивнул Кай. Следом одновременно произошли две вещи. Все оставшиеся восемь вспышек Ян распределились по конечностям Кая. Временно сделав его плоть намного мощнее, а крылья света Лайтуса вспыхнули и разлетелись осколками, покрывшими тело парня, повышая его скорость до нового уровня. Мгновение спустя фигуры обоих воинов исчезли. Момент сближения двух истинных мастеров оказался на удивление тихим и незаметным. Не было никаких вспышек, взрывов и выбросов энергии. Противники оказались настолько сконцентрированы друг на друге и при этом настолько ослаблены, что оба сумели провернуть свои атаки, не потратив ни капли энергии и законов впустую. Так что мастерство этих двоих стало чуточку выше. Войны замерли, их клинки пронзили друг друга. Рука Кая дрожала, но не отпускала лезвия меча Лайтуса. Его ладони и пальцы уже были почти полностью рассечены, но он, испытывая всю усиливающуюся духовную боль, не переставал скреплять руку силой элемента пространства. Ну а причина Укая была проста. Меч лайтуса вошел ему в правую глазницу, пробил кость и вонзился на несколько миллиметров в мозг. Вот почему парень изо всех сил сжимал клинок противника, не давая ему проникнуть еще глубже в свою голову что же до оружия кая, то оно вошло лайтусу в грудь пробило сердце эльфа и ударной волной смололо его ребра в труху, а внутренности разорвало. несколько секунд лайтус конечно же сопротивлялся, активируя исцеление однако даже с ним заклинатель не мог жить без сердца и с кашей вместо органов чертов монстр прохрипел лайтус перед гибелью после чего настоящее тело эльфа вернулось в обитель вместе с его оружием. «Кто бы говорил!» Меч исчез из глазницы Кая, и тот упал на колени. Регенерация больше не работала, так что парень потерял сознание от истощения и травм. Но прежде чем это случилось, он выжил последние крупицы духовной выносливости из своей души, потратив их на телепортирование в пространственный карман Кенни Кшаксу, Глефусу и Феликсу. К счастью, техника живого хранилища могла существовать даже в том случае, если её создатель лишался сознания или умирал. Для этого требовалось лишь заранее влить в нее побольше энергии и частиц законов пути пространства.